Глава двадцать Артём. Мне не даёт покоя разговор с лютым. Я гоняю его в голове и уже который раз убеждаюсь, что держать своего зверя на привязи всю жизнь не выход. Мой зверь, почуяв призрачный шанс на обретение свободы, волнуется, рычит, рвётся на волю. Мне уже сложно сдерживаться. Хочу подальше из города на простор где будет возможность разгуляться. Срываюсь с места, беру шлем, бегу к мотоциклу. Мне просто необходимо вырваться из города. Я так долго держал своего зверя в узде. Мчусь по автостраде к ближайшему лесу. Лес, конечно, сильно сказано. Лесной массив далеко от жилья, что немаловажно для меня. Жаль, здесь нет гор. Меня тянет туда с непреодолимой силой. Решено. Заберу Ингу и рванем в Саяны, Тибет, Горный Алтай, Тянь-Шань, куда захотим или во все места разом. Прячу мотоцикл, снимаю одежду и обувь, отправляю их к шлему и мотоциклу, оборачиваюсь в Барса. Вау. Раздолье для зверя. Несусь, рассекая воздух на пределе возможностей. Как же я хочу отключить тормоза и мозг, плюнуть на всё. Я зверь. Здесь и сейчас. Я спустил своего барса с поводка. Снял тяжёлый намордник, который надел сам ещё в юности. Всю ночь я ношусь по лесу. Лажу по деревьям, отключив разум, отдавшись во власти инстинктов. Как же возбуждает безграничная свобода, которую даёт зверь. Утром, садясь на мотоцикл, я доверился инстинктам. Разрывая тишину элитного посёлка своим байком, оказался возле дома Соболевского. Мой зверь и без метки почувствовал, что Инга здесь. Никого не интересует, кто подъехал к дому. Вхожу и слышу слова Мельника. «Кончай философствовать! Мне ты уже до смерти надоел! Я хочу Ингу, и я её получу!» Мой барс поднимает голову и злобно скалится. Я готов разорвать того, кто посмел предъявить права на мою истинную. Врываясь в гостиную, в которой мельник огромной тушей надвигается на Ингу. Моя девочка сжалась, как испуганный воробушек. Я успел. «Никто не тронет Ингу», — я сказал. Рычу и задвигаю Ингу себе за спину. «Барс, ты знаешь, что я в своем праве?» Начал мельник. Я не даю ему закончить. «Мне плевать на твои права, Витя. Обманчиво, ласково говорю я. И, кстати, о правах. Инга моя истинная. Никто не посмеет к ней прикоснуться. Я не сдерживаю зверя. Впервые за многие годы он получил полную свободу. Смотрю на мельника взглядом Барса». Витя смотрит на меня таким же взглядом зверя. «А вот это уже интересно!» «Ну что ж, Витя, надеюсь, что твоя вторая ипостась не крыса, иначе сложно будет побороть брезгливость, но ради своей истины я готов сожрать даже крысу!» «Ну что, Витя, уступаешь или...» Рычу я, давя его своей силой. Мельник прогибается, но стоит». «Давай сыграем на неё», — предлагает он. Я в шоке. «Что за идиотизм?» «Что за детство?» «Витя, ты что, решил в крестике-нолике играть со мной?» «Я не скрываю пренебрежение». «Ты мужик, мельник, или тряпка? Давай как мужчины, один на один». «Нет», — мельник отступает. «Что нет, Витя?» «Ты не согласен драться за самку?» Делаю вид, что я удивлён, хотя такие, как Мельник, только и могут, что загребать жар чужими руками. «Не согласен!» шипит он, а глаза сверкают яростью. «Почему он не согласен?» «Боится?» «Хуже всего, если у него есть козырь в рукаве. Мне сейчас нежданчики ни к чему». «Значит, уступаешь?» Продолжаю давить я. «Нет, не уступаю!» — рявкает он. «Давай сыграем в покер на девчонку!» «Ты не понял, Витя!» Насмехаюсь над ним я. «Никаких игр не будет! Ни в покер, ни в шашки, ни в шахматы! Хочешь помериться крутизной? Тогда давай драться!» Внимательно смотрю ему в глаза взглядом Барса. «В любой ипостаси!» Значительно тише, только для него шепчу я. Мельник вздрогнул: Не ожидал, что я опознаю в нём оборотня? Полоцкий одобрительно кивнул. Соболевский стоит зелёный, как огр. Блядь, может, он и есть огр? Такой же тупой. Я больше уже ничему не удивлюсь. Инга молчит, сжалась в комочек за моей спиной. Бедная девочка, я никому не дам тебя в обиду. «Собирайся, девочка моя, мы уезжаем». Обнимая я её, и мой зверь довольно урчит. «Только и всего. Почаще давать ему свободу, и мой барс будет всегда на моей стороне». Инга доверчиво прижалась и шепчет. «Зачем ты меня бросил? Как мне теперь доверять тебе?» «Не знаю». Честно отвечаю я, глажу её волосы. «Попробуй, вдруг получится». «Никуда она не поедет!» — рычит мельник. Я оборачиваюсь, и передо мной на белом ковре стоит огромный чёрный волк. «Эффектно!» — смеюсь я. «В детских страшилках в чёрной-чёрной комнате. А ты, Витя, решил пугать всех в белой-белой комнате. Белый цвет выгодно оттеняет твой окрас, псина!» Я намеренно оскорбляю его, чтобы вывести из равновесия. Не хочу оборачиваться. Было бы проще для всех, если бы он кинулся на меня, а я свернул ему шею». Волк медленно, угрожающе рыча, наступает. «Я отправляю едва живую от ужаса Ингу к Полоцкому и женщине, которую он обнимает. Мельком взглянул на Соболевского. Вот уж кому нужен доктор, желательно психиатр». Он сидит и стеклянными глазами смотрит на Мельника. Добавим драйва в этот скучный день. От Оттого, что я в гармонии со своим зверем, мне сам чёрт не брат. А Витя? Ну что, Витя, смешно даже говорить. Напугать здесь он может только Соболевских. Ну что ж, здравствуй, глава клана чёрных волков Витя Вольфман. Смеюсь я. Ты всё-таки решил принять вызов.